«Алхимик. Горько, милый. Наконец-то я перестану тебя забрасывать мрачными письмами. Меня перевели в другой цех. И вовремя, иначе в развесочной я бы очень скоро что-нибудь натворила. Невозможно живому человеку с воображением поручать тупую однообразную работу. Какое счастье, что я сама не сошла с ума». не отравила лаборантов и не сожгла лабораторию со всем ее содержимым. Теперь все другое. Ксения учит меня новому ремеслу. Она здесь работает с самого начала. Цех пробирного анализа. Новинка в нашей лаборатории. И у меня пока еще лопаются тигли с золотом, бьются пробирки с кислотой, но это я одолею. Пламя плавельных печей И серебряно-золотые корольки в тиглях уносят меня во времена алхимиков. Будет воображение. Хочется обрядиться в широкую хламиду, надеть высокий колпак и шептать, шептать над огнем древние заклятия, пока они не обретут форму молитв или стихов. Эта работа полна очарования и тайны. Всегда неожиданно рождение изгустка земли в сплаве с глетом королька серебра с золотом. Название-то какое? Королек, королек. Те самые пробы, что мы принесли летом на собственном хребте, что рассыпались разноцветной радугой на карте, превращаются сейчас под моей рукой в тонюсенькие ноготочки золотца. А главное — Перед лицом моим весь день бьется живое пламя плавильных печей. Огонь — это жизнь во все времена. Тем более здесь, где за окном вечная мерзлота и полярная тьма. Огонь живителен, живителен даже в таком сарае, как наша лаборатория. Читаю Достоевского. «Все моего герои того и не люблю». Больно смотреться в зеркало, отражающее не только лица, но и потроха, и мысли. Твоя, твоя, твоя, Т. 22 декабря 1973 года. Сейм Чан.